И волк расхищает овец и разгоняет их. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стих 11-12. В горах жила одна бедная женщина, которая имела любимую дочурку. Она зарабатывала себе на жизнь тем, что пасла скот для других людей. Однажды женщина сидела со своим ребенком на опушке леса. Она кормила свою дочурку сладкой кашей, которую взяла с собой из дома. Неподалеку мирно паслось стадо, за которым она присматривала. Но вдруг пастушка заметила, что некоторые коровы, пошли по направлению к лесу. Женщина побежала за ними, чтобы возвратить их к стаду. В это время из леса вышла большая волчица. Она подкралась к девочке, схватила ее за платьице и, как это волки обычно делают со своей добычей, закинув ее на хребет, потащила в гущу леса. Когда мать вернулась, Ребенка уже не было. Большая ложка тоже исчезла. Перепуганная мать побежала в деревню и сообщила жителям о случившемся. Она умоляла мужчин быстрее помочь ей найти ребенка. Пока они там собирались и снаряжались, случилось следующее. Один человек проходил по лесу, направляясь в соседнюю деревню. Бродя по лесу, вдруг из-за кустов он услышал слова «Уйди, не то стукну! Уйди, получишь!» Он подошел к кусту, чтобы посмотреть, что там такое, и увидел сидящую на траве девочку, которую окружили шесть молодых волчат. Волчата старались схватить ее за руку, но она отбивалась от них деревянной ложкой. Щедро награждая волчат ударами по носу, она все повторяла. «Уйди, а то я дам тебе». Человек сразу понял, в каком опасном положении находится девочка. Он взял ее на руки и быстро пошел из чащи. На опушке леса они встретили крестьян с вилами и лопатами, которыми они вооружились против волка. Плача от радости, мама взяла свое любимое дитя из рук мужчины и благодарила Господа за то, что Он так чудно сохранил ее дочь. По милости нашего Господа, во все времена бесчисленное множество детей было сохранено в опасностях, потому что Господь своим ангелам повелевает охранять нас. Дома мама упала на колени и благодарила Создателя за его любовь и заботу о её ребёнке. Давайте и мы поблагодарим Господа за то, что на всех наших путях его ангел сопутствует нам, и во всех нуждах он простирает свою сильную руку над нами.